Виктор Драгунский. Волшебная сила искусства. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Старая учительница вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял невысокий молодой человек. Он смотрел на нее весело и тревожно, и она, увидев это смешное мальчишеское выражение глаз, Сразу узнала его. «Дементьев», — сказала она радостно, — «ты ли это?» «Это я», — сказал человек. «Можно сесть?» Она кивнула, и он усел рядом с нею. «Я вас сразу узнал», — сказал он, и даже волновался, прежде чем окликнуть. «А вдруг вы меня не узнаете?» «Нет, я тоже сразу. Что ты?» Гвоздищи-то те же. Ну и ну. Встретились. А какой тебе теперь годик? Двадцать шестой виновал Елена Сергеевна. ай няй -ня. А мне кажется, что ты вчера только пришел ко мне в класс. Лохватый и шнурки развязаны. Да. А было ну, это около двадцати лет тому назад, дорогая Елена Сергеевна. сказал Дементьев. И оба они вздохнули и поглядели друг на друга с любовью и грустью. — Как же ты поживаешь, Дементьев, милый? — Работаю, — сказал он, в театре. — Я актер. — Доволен? — Ну, не все, конечно, сбылось. Часкова не играю. гамлет это тоже почему-то не дают. Актер на бытовой роли, то, что называется, характерный. А работаю много. Я очень рада за тебя. Спасибо. Ну, а вы? Как вы-то поживаете? Я по-прежнему, бодро сказала она, прекрасно. Верну четвертый класс. Есть просто удивительные ребята, интересные, талантливые. Так что все великолепно. Она помолчала и вдруг сказала упавшим голосом. — Мне комнату новую дали вдруг в двухкомнатной квартире. — Постарай. Что-то в ее голосе насторожило Дементьева. — Как вы эту страну произнесли? Елена Сергеевна, — сказал он, — не весело как-то. Что, мало что ли, комната? Или далеко ездить? Или без лифта? Ведь что-то есть, я чувствую. — Деменчев, — сказала учительница тихо. Откуда в людях хамство? И когда оно прекратится? Когда хамство перестанет калечить человеческие души, уродовать, отравлять отношения? Так, сказал Дементьев, я прав. Кто же вам хамит? Директор школы, управдом. Соседи? Соседи, да, призналась Елена Сергеевна. Понимаешь, я живу, как под тяжестью старого чугунного утюга. Мои соседи как-то сразу поставили себя хозяевами новой квартиры. Нет, они не скандалят, не кричат, они действуют. Выкинули из кухни мой столик. Сказали, что от раковины рукой подать до подоконника, что он широкий. И пост мне заменяет столик. А два столика тесно и некрасиво. Они запирают дверь на цепочку, и когда я прихожу из театра, я бываю вынуждена звонить, долго и унизительно. Однажды я дозвонилась и поехала ночевать к подруге. Когда ко мне приходят ученики, а они живые, бывает, и пошумят, мои сочинги стучат мне в стенку, они ложатся в восемь. У ванной заняли все вешалки и крючки, Негде повесить полотенце. Газовые горелки всегда заняты их борщами. Бывает, что жду по часу, чтобы вскипятить чай. Ах, милый ты мой мужчина! Ты поймешь. Это все мелочь. Но получилось, что я живу, как надоевшая квартирантка в доме, которое мне дало манежек государства. Тут все в атмосфере, в нюансах. Не в милицию же идти, не в суд же. Я не умею с ним испариться. Все ясно, — сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми. Вы правы. Хамство в чистом виде. И вот подишь ты, — сокрушенно проговорила Елена Сергеевна, — мне бы жить дорадоваться, да а у меня понижается интерес к жизни. — Апатия, понимаешь? — Угу, — сказал Дементьев коротко. — Понимаю. — А где же это вы проживаете? Какой адрес у вас? — Ага, спасибо, я запомнил. Я сегодня вечером к вам зайду. Только просьба, Елена Сергеевна, никому не удивляться и полностью мне во всей моей инициативе помогать. В театре это называется подыгрывать. Идет? Ну, до вечера. Попробуем на ваших трогландитах волшебную силу искусства. А вечером... Раздался звонок. Звонили один раз. Мадам Мордотенкова, неспешно шевеля боками, прошла по коридору и отворила. Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял невысокий человек в кепочке. На нижней, влажной и отвислой его губе, сидел окурок. «Ты что ли, Сергеева?» — хрипло спросил человек в кепочке. — Нет, — сказала шокированная всем его видом Мордотенкова. — Сергеева и два звонка. Наплевать. Давай проводи, — ответила кепочка. Оскорбленное достоинство Мордотенковой двинулась в глубь квартиры. — Хачей давай, — сказал хриплый голос. Ползешь, как черепаха. Бокам и дам зашевелились по резвей. — Вот, — сказала она и указала на дверь Елены Сергеевны. — Здесь. Незнакомец, не постучавшись, распахнул дверь и вошел. Во время его разговора с учительницей дверь так и осталась неприкрытой. Мордотенкова, почему-то не ушедшая к себе, слышала каждое слово развязного пришельца. — Значит, — Это вы повесили бумажку насчет обмена? — Да, — послышался сдержанный голос Елены Сергеевны. — Не я. — А мою-то конуренку видели? — Видела. — А с Луркой, женой моя, разговор имела? — Да. — Ну что ж, ведь я бы так скажу. Я бы, честно, я бы сам ни в жизнь не поменялся. Сова посуди. В меня там два корешка. Когда не надумаешь, всегда на троих можно сообразить. Ведь это удобство, удобство. Но, понимаешь, мне метры нужны. Будь они неладны метры. — Да, конечно, я понимаю. — сдавленно сказал голос Елены Сергеевны. — А зачем мне метры? Почему они нужны мне, соображаешь? Нет, семья, брат Сергеев, растет. Прямо не по дням, а по часам. Ведь старшой-то мой Альбертик-то что отмочил, не знаешь? Ага, женился он, вот что. Правда, хорошую взял, красивую. Зачем хаять? Красивая. Глазки маленькие, морда в око, как арбузы, голосистая, прямо шуйженка Целый день ландыши-ландыши. того что голос есть она любой красноармейский ансамбль перелет ну прямо еще значит они с альбертиком то очень просто могут в скорости внука отковать так дело то молодое а молодое дело то ими нет я бес конечно конечно совсем уже тихо донеслось из комнаты вот то и оно хрипел голос в кепчке теперь причина номер два витька Младший мой. Ему седьмой пошел. Ох, и малый я бедоложу. Умница! Игрун! Ему место надо. В казаки разбойники Он вот на прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс. Чуть всю квартиру не спалил, потому что теснота. Ему простор нужен. Ему развернуться негде. А здесь ступай в коридор и жги, чего хочешь. Верно, я говорю. Зачем его в комнате поджигать? — Ваши коридоры просторные — это для меня плюс, а? — Плюс, конечно. — Так что я согласен. Где наша не пропадала? айда да коммунальные услуги смотреть. И Мордотенкова услышала, что он двинулся в коридор, быстрее лаги метнулась в свою комнату, где за столом сидел и супруг перед двухпачечной порцией пельменей. тот просвителла мадам там бандит какой ты пришел насчет онина соседкой пойди же может можно воспрепятствовать мардатенко в пули выскочил в коридор там словно только его и дожидаясь уже стоял мужчина в кепочке и прилипшим губе окуркам здесь сундук поставлю говорил он любовно поглаживая ближний угол У моей маме сундучок есть тонны на полторы. Здесь мы его поставим, и пускай спит. Выпишу себе маму из Смоленской области. Что я родной матери тарелку борща не налью? Налью. А она за детьми присмотрит. Тут вот ейный сундук вполне станет. И ей спокойно, и мне хорошо. Вот здесь у нас еще маленький кореберчик. Перед самой ванной. Опустев глаза, пролепетала Елена Сергеевна. — И где? — оживился мужчина в кепочке. — Где? — а а вижу, вижу. Он остановился, подумал с минуту, и вдруг глаза его приняли наивно-сентиментальное выражение. — Знаешь чего? — сказал он доверительно. — Я обе скажу, как своей. Есть у меня золотая ты, старуха, братейник. Он, понимаешь, алкоголик, он всякий раз, как подзащебет, сейчас по ночам ко мне стучится. Прям, понимаешь, ломится, потому что ему неохота в этой извиловку попадать. Ну, а он, значит, колотится, а я, значит, ему не отворяю. Малаком ноченка, куда его с собой травить не положишь? А здесь я кину на пол какую-нибудь тряпку и пущай спит. Продрыхнется и опять смирный будет, ведь он только пьяный скандалит. Сейчас, мы вас всех перережу. А так ничего, тихий. Прощай, его тут спит. Брательник все же, родная кровь не скатила ведь. Мордоденковый в ужасе переглянулись. А вот тут наша ванная, сказала Елена Сергеевна и распахнула белую дверь. Мужчина в кепочке бросил в ванную только один беглый взгляд и одобрительно кивнул. — Ну что ж, ванна хорошая и емкая. Мы в ней огурцов насолим. — Насолим на зиму. — Ничего, умываться и на кухне можно, а под первые мои в баньку. Ну-ка, покажешь-ка кухню. И где тут твой столик-то? — У меня нет своего стола. — внятно сказала Елена Сергеевна. — Соседи его выставили. Говорят, два стола тесно. — Что? — сказал мужчина в кепочке грозно. — Какие такие соседи? — Эти, что ли? Он небрежно ткнул в сторону Моргатенковых. — Два стола им тесно? Ах, буржуи недорезанные! — Ну, погоди, чертова кукла, дай Нюрка сюда придет, она тебе глаза-то его выцарапает, если ты только ей слово поперек пикнешь. — Ну, вы тут не очень, — дрожащим голосом сказал Мордотенков. — Я попросил бы соблюдать. — Молчи, старый таракан, — прервал его человек в кепочке. — В лоб захотел, да? Так я брызну. Я могу». Пусть я в четвертый раз пятнадцать суток отсижу, а я тебе брызну. А я-то еще сомневался, меняться или нет. Да я за твою нахайство из принципа поменяюсь. Бауш, он повернулся к Елене Сергеевне. Пиши скорее за Елене на обмен. У меня душа горит на этих подлецов. Я им жизнь покажу. Заходи ко мне завтра утречком. Я тебя ожидаю. И он двинулся к выходу. В большом коридоре он не останавливаясь бросил через плечо указывая куда-то под потолок здесь корыто повешу а тут мотоциклет мой здорово смотри не кашлей хлопнула дверь и в коридоре наступила мертвая тишина а чер час... толстый мордатененко пригласил елену сергеевну на кухню там стоял новенький сине желтый кухонный столик это вам сказал мордаенко в конфузис зачем вам теснится на подоконнике это вам и красиво и удобно и бесплатно и приходите к нам телевизор смотреть «Сегодня Райкин. Вместе посмеемся!» «Зина, солнышко!» — крикнул он в коридор. «Ты смотри же, завтра пойдешь в молочную, так не забудь Елене Сергеевне кефиру захватить. Вы ведь кефир пьете по утрам?» «Да, кефир», — сказала Елена Сергеевна. «А хлеб какой предпочитаете? Круглый, рижский, заварной?» «Что?» — вы сказала Елена Сергеевна. — Я сама. — Ничего, — строго сказал Мордотенков и снова крикнул в коридор. — Зинулик и хлеба, какой Елена Сергеевна любит, такой возьмешь. И когда придешь, золотко, постираешь ей, что нужно. Ух, что вы! — замахала руками Елена Сергеевна и не все, как больше сдерживаться, побежала к себе. Там она сдернула со стены полотенце и прижала его к рту. чтобы заглушить смех. Ее маленькое тело сотрясалось от хохота. — Сила искусства! — шептала Елена Сергеевна, смеясь и затыхаясь. — Волшебная сила искусства!